гладко свернувшаяся на затылке коса, голову накануне экзамена не мыть, даже легчайшие кудряшки на висках и у лба, безжалостно подколоты грубыми черными невидимками, опущены ресницы, потные от страха ладони, под левой пяткой круглый желтый тоже потный пятак, подложенный на счастье. Но вымоленного на пятак счастья оказалось недостаточно. не срезавшись ни на одном предмете, галочка неброским, но ровным аллюром, прошедшая все экзамены, тем не менее не добрала положенного балла. Подумайте, всего одного. Не обнаружив свою фамилию в списке поступивших, может, опечатались? Да не пихайтесь, вы так говорю. Она впервые в жизни испытала сложное и унизительное чувство собственной неполноценности — знакомы разве что профессиональным спортсменам, которых иной раз отделяет от рекорда какой-то жалкий сантиметр, обращающий в прах бесконечные мучительные тренировки. И что было больнее и обиднее всего, дело было не в недостаточном усердии, а в том, что конечности противника были элементарно длиннее на тот самый злосчастный сантиметр, данный к тому же ни за что, просто так, «Совершенно даром. Подарок от Бога. Божий дар. Самая жестокая и несправедливая вещь на свете». Баталовы были в отчаянии, совершенно несоразмерном, вызвавшей его причине. В конце концов, Галочка не заболела, не умерла, не принесла незамужним подоле. Ей даже в армии не надо было служить. Так что потерянный год не мог считаться потерянным даже теоретически. тем не менее петра алексеевича прихватил сам настоящий стенокардический приступ с аритмией ледяным потом и смертным ужасом который от чего то напрямую связан с самой легкой сердечной болью будто душа действительно живет где то в районе аорты лизавета васильевна заплаканная, опухшая проводила врачей скорой помощи до двери скрлипыващая галочка сидела на краю постели и держала свеже уколотого отца за руку, будто ей снова было пять лет. Только теперь выпустить папину руку было еще страшнее. — Ничего, дочушка, не плакай, все обойдется, — шептал Петр Алексеевич, сам готовый зареветь от сладкой, боюкающей жалости к себе. — Папка что-нибудь придумает, вот увидишь. Галочка кивала и верила, отец никогда ее не обманывал. Это были последние месяцы, когда они были вместе, когда они были семья, когда они просто были. Спустя пятнадцать лет, изглоданный раком прямой кишки, пенсионер Баталов умирал в огромном и скучном онкологическом институте совершенно один. Елизавета Васильевна не стала годом раньше. Может, они и не были идеальной парой, но друг без друга обойтись не смогли, ни в этой жизни, ни получается в той. Напрасно Петр Алексеевич хватал за рукава неспешных и равнодушных, как языческие боги советских медработников. — Да чушку мою позовите, сестрички, умоляю, галочку мою, мне бы только попрощаться. Сестрички принимали в карманы жалкие баталовские рубли, согласно кивали и разве что лишний раз сменяли да кучному деду из третьей палаты постельное бельем. Охотников звонить дочке Галочки не находилось. Заведующего отделением, почтенного упитанного проктолога она покрыла по телефону таким ледяным матом, что бедного профессора отпаивали в ординаторской спиртом с чаем пополам. «И запомни, нет у меня никакого отца, и никогда не было. А еще раз позвонишь, заживо сгною старый хрен. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я». Проктолог понимал, и все понимали. Потому Баталов умер в своей палате в тихих и страшных муках и в тихом и страшном одиночестве. Тело никто, разумеется, не забрал, так что смертную плоть бывшего инструктора райкома партии изрезали в лоскуты и пустили на препараты. На радость молоденьким и пытливым студентикам, медицинским эмбрионам, мечтающим победить рак — Инфаркт и подарить человечеству здоровое бодрое коммунистическое бессмертие бог знает куда при этом делась душа петра алексеевича, может быть скуля примостилась в уголке огромной квартиры дочери, чтобы изредка глубокой ночью подбираться к ее постели и заглядывать в любимое безмятежное лицо. она всегда была хорошенькой галочка, а в свои тридцать два года стала настоящей красавицей. Чуточку сонной, крупной, великолепной. Они поздно ее родили, Галочку, единственную дочку. Петру Алексеевичу тоже было как раз тридцать два. Когда он забирал из роддома жену, прижимающей груди тесно спеленутый драгоценный сверток. Елизавете Васильевне было тридцать два, пожилая первородка. Намучились с ней в родах. Страшно сказать. Слава богу, с Галочкой ничего не случилось. Спи, дочушка, спи, моя милая, спи. Папка что-нибудь придумает, вот увидишь. Опять на кухне соль сама собой просыпалась, жаловалась домработница поутру, ловко шурдя бесшумной половой щеткой. Говорю вам, точно у нас домовой завелся. Надо бы святой водицы принести, да покропить. Какой домовой, дура, безрукая, Лениво отзывалась Галина Петровна, осторожно, по-детски, пробуя губами кофе. Не горячо ли? А тарелку кузнецовскую на той неделе тоже домовой разбил. Домработница обиженно замолкала. Стерва была Галина Петровна. Что и говорить. Стерва и сука. Но платила хорошо. Все говорят, родители у нее померли, а она ни то слезинки не пролила. На похорон даже не сходила. Не сердце, Каменюка. Галина Петровна отодвигала чашку, морщилась, уходила в спальню, трогала теплыми пальцами красивое лицо, легонько вбивала в кожу нежный тающий крем. Никакой вины за собой она не знала и не хотела знать. Никто бы не простил родителям на ее месте. Никто и никогда. По счастью, Баталовы довольно быстро справились с позорным дочкиным провалом. Выйдя из больничного, Петр Алексеевич вновь обзвонил всех, кого нужно. И выслушав, и высказав тонну ненужной словесной шелухи, «Ты подумай, дорогой, всего один бал Добился того, чтобы галочку в политех все-таки приняли. Не студенткой, конечно, а лаборанткой на кафедру химии, причем на нужный факультет вожделенного водоснабжения и канализации». Поработаешь хорошенько, Галюня, освоишься, будешь всем своя. И на тот год уже непременно поступишь. Только знай, кому угодить, без толку время не трать. Елизавета Васильевна поправила дочке белый, отдающий недавней школой воротничок. Обе нервничали, первый рабочий день — это вам не шутки. Галочка даже позавтракать толком не смогла. Так что кружевные по краям румяные блинцы так и остались на столе холодеющей стопкой. Зря мать встала на час раньше и крутилась у плиты сразу над двумя чугунными сковородами. — Ну, хоть купай попей, Галюня. — Не могу, мам, опоздаю. Галочка быстро чмокнула Елизавету Васильевну щеку и, раздув плясированную юбку, убежала. Был не непоэнский теплый август, а к октябрю... Галочка уже была на кафедре настолько своя, что позволяла себе покрикивать на старшекурсников, быстро оценивших все гладкие достоинства новенькой лаборантки. — Иди сам в свое кино, Светлов. Опять я после вашей группы трех колб не досчиталась. И не вороти рожу, будто я не знаю, что вы в общаге самогонку изобретаете. Вот смотри, нажалуюсь Николаю Ивановичу. Светлов, униженный незаслуженным отказом, и заслуженным подозрением уходил, унося с собой посрамленную репутацию опытного сердцееда. Галочка невнимательно смотрела ему вслед, и губы ее, теплые, гладкие, яркие, как барбарисные леденцы, все еще хранили форму чудесного имени. Николай Иванович, Николенька, Колюшка, Коша. Галочка вздыхала от полноты счастья, и по унылым политеховским коридорам Проносился нежный яблочный ветерок. Она была влюблена. Наконец-то. Наконец-то счастлива. И было ее великому счастью отпущено четыре месяца и три дня. Николай Иванович Машков был всего-навсего долговязым и застенчивым ассистентом кафедры химии. Что по табеле о рангах, честно говоря, стояло не намного выше самой галочки Баталовой, которые доверяли только готовить к занятиям реактивы, да перемывать за студентами грязную лабораторную посуду.